482. Ноябрь 25. -е. Впечатления, поступающие через внешние органы чувств, идут от того, что называется миром плотным. Эти впечатления регистрируются сознанием без затруднений. Но впечатления, идущие из тонкого мира, настолько неярки, что часто не улавливаются совсем. По плану эволюции тонкие и плотные чувства должны быть в полном равновесии и регистрироваться сознанием с одинаковой легкостью. Если бы эту способность дать людям сейчас, то утонули бы они, подобно медиумам, в явлениях астрального плана и отвратились бы от жизни земной, столь еще трудной и тяжкой. Сейчас ищут забвения в вине и никотине, а тогда стали бы искать в явлениях тонкого мира. Новая эпоха наступает под знаком соединения двух миров, но сознание большинства еще не готово, и происходит задержка эволюции. При естественном и законном привхождении в жизнь незримого мира неуравновесие не должно было бы быть, но кривые условия жизни нарушают законное течение эволюции, потому условия жизни следует срочно менять. В этом смысл и спешность событий, происходящих сейчас на планете. Темные силы противодействуют переменам, яро цепляясь за старые, отжившие формы жизни, всеми силами стремясь воспрепятствовать утверждению нового мира. Нами намечено полное преобразование внешних форм жизни, дабы новое внутреннее содержание могло быть в них влито. Но противодействие тьме велико, Конечно, со временем сломлено будет оно, но немала будет и плата. Особенно тяжко при этой борьбе с сознанием, уже далеко продвинувшимся вперед и готовым принять дары эволюции, приходится нести двойную нагрузку за окружающие несовершенство и за противодействие приспешников тьмы. Но время не ждет. реакции стихии чревата большими опасностями и может выразиться в сильных неуравновесиях природы. Опасность планетного взрыва еще не миновала. Положение планеты нелегкое. Каждый, кто сознательно или бессознательно тянется к равновесию, может помочь. Нужно всепланетное объединение, стремящихся к равновесию и миру сердец, чтобы обуздать ярую активность тьмы. Время особое, время трудное, время напряженное необычайно.